Проглотив стакан антоцида, он опять подошел к телефону, позвонил Вену, но бросил трубку, выслушав не меньше двадцати гудков. Но если этот олух где-нибудь слоняется, нарезавшись и нанюхавшись, он его просто прибьет. Рано утром он как штык должен быть на месте и во вменяемом состоянии.